Глава 15. После постоянного подстёгивания своего воинства на протяжении многих дней Кир остановил колонну в Тапсаке. Город был одновременно богатым и древним, и Кир жаждал ванны воединения, которые даёт богатство и власть. Над городом возвышалась величавая белая арка, а рядом возле городских стен нёс своего до Евфрат. Обсак сформировался вокруг обширного русла этой древней реки, начав свое существование как место для водопоя скота и меновой торговли. За бесчисленное множество поколений город вырос в один из самых крупных центров всей этой местности. Теперь здесь соперничали за место базар специй и невольничий рынок, а богатства было достаточно для поддержания улиц, парков и дворца здешнего сатрапа. На западе это был последний оплот цивилизации перед удушающей жарой пустынь, что распахивали свои холмистые просторы за его пределами. Свою колонну Кир завел в город, разместив в его стенах как можно больше людей. Наряду с шафраном и сахаром, слоновой костью и железными гвоздями, рыночные торговцы приторговывали еще и новостями. Уже в пределах часа Кир знал, что Тесоферн прибыл в Сузы месяц назад, проведя здесь на отдыхе всего один день. Получается, колонна понемногу его нагоняла, мысль от которой становилась приятна. К раннему вечеру все конюшни в городе были уже заполнены народом, не оставалось ни одного свободного подвала и склада, был занят каждый дом. Кир набил людьми царский парк, позволив своим полкам отдых в кущах, обустроенных его дедом, но все равно все не умещались. За стенами мастеровые ставили палатки, в окружении повозок разворачивали кузницы, мастерские и кухни, рыли канавы от хожих мест. В летние месяцы особой нужды в крутях не было. Случались, правда, полевые бури, но сегодня было безветрено, и большая часть колонны устроилась на ночлег под звездами, довольствуясь тонкими одеялами и плащами. Солнце размазывало по горизонту красные лиловые пятна облаков, когда старшие военачальники сошлись через двор небольшого царского дворца к своему полководцу. Великолепие вокруг всех слегка сковывало. В золочёных чашах светильников трепетали масляные огни, в каждой стенной нише теплились желтоватым светом толстые свечи. Сам свет был символом достатка и власти, придавая вечеру ощущение приватной попойки или тайного ритуала. В пиршественном зале Кир стоял несколько в стороне, а не лицом к входящим. Пока все собирались, он казалось непринужденно беседовал с Клеархом. На самом же деле он цепко наблюдал, и оценивал пребывающих. Зал был одним из немногих мест в Тапсаке, где ему можно было собрать всех командиров. Театра в персидских городах не было, хотя Кир дал себе зарок, что непременно их построит, когда покончит с братом. Если царь смог переделать целую гору, то его сыну наверняка посёлом переделать империю. За 60 дней, проведенных в дороге, Кир узнал имена своих непосредственных подчиненных и десятков тех, кто рангом поменьше. Эти два месяца стали для него по сути отдыхом, о котором можно мечтать: совместное путешествие без особой спешки, с небольшим количеством отвлечений и в целом безопасности. С началом долгого похода на восток добавить кого-либо к их числу он не мог. Не мог и существенно разогнать темп. На своем пути войско напоминало пущеную стрелу отозвать его обратно было уже нельзя. Как Клеарх обещал, ратная подготовка продолжалась в дни отдыха и по вечерам, но в основном люди просто шли и шли. После двух месяцев проведенных бок о бок, уже сложно было чувствовать себя от них отчужденным. Кир ощущал, что скован с остальными связями вроде железного обруча. Он, например, чувствовал, с кем из командиров ему иметь дело предпочтительней, а кого лучше избегать. В виде на входе проксины и Тимфальса Суфинет он приветствовал их как друзей и соратников. Со своими соплеменниками связь была, но более тонкая, обусловленная в основном общим языком и обычаями, или нам непонятными. Люди вроде Аронта и Ариея оказались пережитками прошлого из мира, который он желал опрокинуть. При виде них Кира кольнула неприязнь, но он встретил их появление улыбкой. Кто-то считает, что верным быть не принудишь, однако у Клярхан этот счет имелась гипотеза, в которой Кир усматривал зерно истины. Независимо от того, что командир на самом деле чувствует к своим людям, нужно не столь уж и многое, чтобы оставить в них о себе драгоценную память на всю оставшуюся жизнь. Царский сын уже и без того был так превознесён своими военачальниками, что одного его слова может оказаться достаточно, чтобы вонзиться в умы и сердца воинов не хуже клинка. Ради одного этого слова они будут сражаться насмерть, если он произнесет его с умом и вовремя. Таков был совет, высказанный спартанцам, и Кир не чурался в нужный момент его опробовать. Царевич заставил себя кивнуть Аронту и Ариею, которые не замедлили дружно простереться ниц, вызвав любопытные взгляды эллинов. Поднявшись по соизволению, Арий окликнул кого-то из своих знакомых и взяв внушительный кубок с вином, приветственно его перед ними поднял. В Аронте такой легкости не было, и пригублял он лишь плодовый сок. В этом человеке Кир с самого начала видел лишь холодное подчинение. Не было в нем того железного обруча, что выковывается осознанием братства. Помимо Аронта и Арии, здесь присутствовало еще с полдюжины персидских командиров, которые смотрели на Кира словно ослепленные солнцем. Он вздохнул. Что и говорить, самый старший военачальник у него холоден как рыба. Если бы нынче ночью упав с городской стены, Арон сломал бы себе шею, эту потерю можно было бы перенести стоически. Но, он, к сожалению, еще и не пил вина. Арон был образцом добродетельного в своем воздержании перса. После трапезы он вполне мог проводить вечер за молитвой в храме ахура Мазды. Кир покачал головой и сделал глоток из чаши. Некоторые люди рождаются без чувства величия в себе. Такова бесхитростная правда. Арунт хорошо знал свое ремесло, но той золотой нити, того сокровенного колодца в нем не было. А если и были, то со своим царевичем он предпочитал этим не делиться. Благоговейно оглядывая сводчатый потолок, в зал вошел фисолейц Минон, а с ним Сосис из Сиракуз. Им Кир тоже улыбнулся, отчасти из-за воспоминания о молодом спартанце, который плохо выговаривал звук с. Клярах на один день представил его подручным к Сосису, который начал требовать от помощника объявлять о своем появлении всюду, куда бы они ни пошли. Кончилось тем, что Сосис, бессильно обвисая на своем помощнике, отирал слезы хохота, а тот стоял с мрачно растерянной миной. Каждому из вошедших указывали место за столом, где ждали слуги, принимая на руки плащи с накидками и безмолвно с ними исчезая. Некоторые из приглашенных оставались стоять, собираясь со знакомыми за болтовнёй в небольшие кружки. Другие сразу усаживались и выкидывали свои ножи для еды рядом с теми, что уже были приготовлены на столе. Вот один из Елиных с любопытством взял причудливый ножик для дыни и проверил его большим пальцем на остроту, улыбчиво покачав головой. Царевичу это одновременно позабавило и восхитило. Надо сказать, что его уважение к Елиным лишь углублялось. Театр они ценили больше, чем поэзию, дисциплину ставили выше подчинения, а слова выше, чем музыку. За годы он узнал о них, казалось, все, что можно, а за месяцы в походе между ними установилась связь, какой прежде не бывало. Казалось, что жизнь плечом к плечу с воинами дает редкостное прозрение. К этой поре Кир уже знал в какой мере успешность Элины в бою зависит от личной гордости, от абсолютной уверенности, что они лучшие на всем свете, а у Илады нет равных ни на поле сражения, ни в области искусств. Кир болезненно поморщился, припоминая вечер персидской музыки, которую он устроил для своих военачальников. Было много смеха, тем более язвительного, что они изо всех сил старались его скрывать. Из старших военачальников Аронт, пожалуй, имел наименее драчливый нрав, но и он был доведенных мешками до кипения. Его даже пришлось отговаривать от вызова Проксена на поединок, хотя Элен, вероятно, съел бы его живьем. Где-то в глубине тайком Кир признавал, что все эти греки в каком-то смысле варвары. Однако же они сражались как демоны Аримана и никогда не уступали. В этом, по всей видимости, и крылся секрет их успеха. Вне зависимости от того, какой оборот принимала битва, как близко веяли черные крылья беды и смерти, они не страшились и не показывали спину. Любое персидское воинство, которое он когда-либо видел, признавало, что бывали времена, когда битва склонялась явно не в их пользу, командиры лежали поверженные, враг с ревом наседал. Тогда единственно верным и здравым решением было бы бежать в горы. Это коренилось в самом имперском укладе. Гордость за свои успехи, верность начальству это само собой, но если на лицо неудача, сценарий меняется. Когда твоя сторона смята и раздавлена, день назад уже не отыграть, нужно смириться с неудачей. Прошептав короткую молитву Ахура-Мазде, Кир допил чашу и решительно подошел к своему месту во главе стола. Собравшиеся отреагировали тем, что встали с мест или замерли там, где стояли. Солевич оглядел зал, где военачальники, не сговариваясь, образовали подобие строя. Он кивнул головой, неожиданно ощутив прилив раздражения и на эллинов, и на персов. Заговорив на греческом, он затем повторил свои слова на персидском. Уроки языка тоже являлись частью долгого похода, но успехи здесь были куда скромнее, чем он рассчитывал. Славные войны вы здесь заняли разные стороны стола, по одной эллины, по другой персы. Разве вы недруги?» Вовсе нет. Уже на протяжении месяцев вы совместно принимаете пищу, и вместе упражняетесь. Я это видел сам. Так что призываю вас пересесть, чтобы быть сообща, а не пооразнь. Собрание встретило его слова дружным смехом. В целом надежды царевича не оправдались. Получилось, что стороны просто поменялись местами, но это разрядило настроение, и уже от этого на душе стало отрадней. Ну вот так лучше, сказал Кир и подал знак дворцовому распорядителю. Все слуги поспешили выйти, оставляя гостей разливать вино по чашам и кубкам. кое кто не мешкая, к этому приступил. Видя вас здесь сидящих как друзья, обратился он к своему высшему воинству. Я преисполняюсь надежды за наши народы и за нашу будущность. У нас в ходу разные монеты, но серебро и золото в цене у всех, неважно, чьи они чеканки. Всего важнее сам металл. Так и мы, сидящие за этим столом, можем говорить на разных языках, но все мы воины. Все солдаты. Мы понимаем, что значит несправедливость и что такое бесчестие. По мере того, как голос его твердел, улыбки вокруг тускнели, а взгляды сосредотачивались на нем. Кир говорил негромко, однако в зале не было более слышно ни звука. Все одинаково внимали обоим языкам. Глянув на Клеарха, он заприметил, как тот чуть заметно склонил голову. Это был момент, который они замышляли и готовили. И пускай в сердце Кира бушевали вихре, Но он согласился, что нельзя ждать, пока в поле перед ними предстанет черная стена царского войска. Тогда говорить, что либо будет уже поздно. Нужно задать людям истинную цель сейчас, иначе слишком велика риск, что в самый неподходящий момент они переметнутся. Славные воины, вместе с вами я ехал и шел от самых сарт. И пусть наше будущее в руках богов, но вместе со мной вы прошли через земли Вавилона. Вы видели великий Ефрат, эту главную жилу империи. Созерцание вас здесь наполняет мое сердце гордостью. Однако кое для кого из вас наше странствие может закончиться уже нынешним вечером? Он глубоко вздохнул, так как даже малейшее движение сейчас требовало напряжения мысли и воли. Кир поднялся из-за стола и, упершись в него костяшками пальцев, обвел всех тяжелым взором. Когда он снова заговорил, в его голосе слышался кинжальный звон. Разыскивать в горах пцидские племена в мое намерение не входит и никогда не входило. Я не мог раскрыть вам всех своих планов, пока в сардах меня подслушивали чужие уши. Надеюсь, что вы простите мне этот невольный обман. Не исключено, что даже сейчас меня могут слушать лазутчики, готовые на меня донос. Однако я все равно вас здесь собрал. Он приостановился, чтобы хлебнуть из чаши вина. Глярг за столом не сводил с него глаз, мысленно заклиная изыскивать нужные слова. Мой отец, царь Дарий не был в семье старшим сыном. Трону он отнял у своего брата, придя к выводу, что тот не годится на царство. А корону взял, когда она была еще мокра от крови, и надел ее себе на голову. Мои славные воины, в это мгновение он снова подался вперед, а сидящий замер или затаив дыхание. Он словно глядел на фреску, мысль, не лишённая приятности. Я полагаю, что мой брат Артаксеркс не годен для розового трона. «А вас я собрал, обучил и привёл сюда не в знак окончания, а в знак начала нового правления. Персидские военачальники переглядывали, сверкая глазами, тихо переговариваясь в явном потрясении. Грекам пришлось изобразить удивление настолько наигранно, что сложно было предположить, есть ли среди них хоть кто-то, для кого истинная цель похода такого войска на восток до сих пор неизвестна. Я главный военачальник всех войск Персии, продолжал Кир Сын моего отца по прямой линии дома Ахименидов. На данный момент я наследник трона. Случись нынче у Артаксеркса во сне удар со смертельным исходом, и тогда на завтра я уже царь. Прошу правильно меня понять. Я не узурпатор, не изменник отечества. Я и есть трон. Я следующий царь. И как до меня мой отец, я вызываю своего брата на поле боя по своему древнему праву. Клеарх, кивнув, одобрительно взревел: В этом к нему присоединились многие командиры элинов, в знак поддержки царевича они стучали кулаками по столешнице, подкрепляя стук ободряющими возгласами. При этом они раскачивались, подбивая на решение тех, кто сидел рядом. То же самое делал и весельчак Арией, который сейчас шумно призывал внимать полководцу, не забывая между тем подливать в свой кубок. Большого удивления эта поддержка почему-то не вызвала. На небольшом пространстве зала противостоять такому порыву было затруднительно. Нехорошо, если так. Произнося свою речь Кир не осмеливался взглянуть на Аронта, хотя каждое сухожилие в нем напрягалось в желании повернуться в его сторону и посмотреть, как главный перс воспринимает его слова. Будучи самым старшим из военачальников, Аронт мог повести за собой всех персов. С другой стороны, своим отказом он мог посеять семя раздора, грозящее разрастись и удушить их всех. Будете ли вы оспаривать мое право на вызов? Грозно оглядел Кир присутствующих. Говорящие на обоих языках греки дважды прокричали слово нет, вливаясь в многоголосый хор поддержки. Все больше присоединялось и персов. Кир наконец набрался решимости взглянуть на Аронта и увидел, что и многие другие смотрят на него в ожидании, как им быть с ответом, чью сторону взять. В эти мгновения становилось ясно, что это внешне спокойный, не атлетического сложения человек действительно ведет за собой людей. Они оглядывались на него так же, как оглядывается на Клеарха, хотя кроме этой скромной правды было непонятно, что вообще между ними двумя может быть общего. Арон смотрел на него расширенными глазами, закусив наэскойсь губу. Было видно, что он не прозревал столь резкого поворота событий. Чувствуя, что над ним верх еще не одержан, Кир внезапно почувствовал себя твёрже, понимая необходимость натиска. И над общим гулом он властно возвысил свой голос. Полимарх Аронт, в свой нынешний ранг ты возвышен рукой моего отца. Ты давал ему клятву верность, а значит, давал ее и мне, как начальнику над всем войском. А еще твоему брату, вымолвил Аронт. Слова отчасти заглушал рокот голосов, но Кир своим напряженным слухом их уловил. Брови у него сурово срослись над переносицей, а лицо потемнело от гнева. Ранее Клеарх с Проксеном обсуждали, как быть с теми, кто откажется подчиняться. Возможный отказ Аронта царевич воспринимал с неохотой, но стиснув зубы, поклялся, что при необходимости заставит упрямца переступить через себя. Возврат уже невозможен, а по местам все будет расставлено тогда, когда он станет царем. При необходимости он воздаст почести и семья Аронта за его смерть. Что поделать? Еще один долг, еще одна нелегкая выплата. Ты оспариваешь мое право на вызов, Полимарх? процеживая слова тихо спросил он. Шум поубавился, было видно, как Арон что-то хмуро обдумывает. Наконец он качнул головой и не с радостью, а скорее с усталой покорностью произнес. "Нет, повелитель. Не оспариваю". Зал взорвался ликующими криками, так что Кир едва не сбили с ног повскакавшие соседи по столу. Арон среди их множества медленно отер лоб, на котором росой выступил мелкий пот. Царевича Полимарх не отверг, хотя уж лучше бы он поступил именно так. все было бы честно и в открытую. Арон от меча мгновенный, надежный смертельный. Теперь же он покинет застолье живым, не вызывая межтем отца-царевича полного доверия. С напряженной улыбкой Кир поднял чашу во здравие людей, которых собрал нынче у себя. В чаше Аронта была вода, и вместе они выпили за царствующий дом Ахеменидов и за вызов царского сына. Вот и свершилось. Водой ли, или вином, но все эти люди отныне с ним Царь Артаксеркс объезжал свои полки, тянущиеся в утренней дымке, насколько хватает глаз. Грудь его горделиво вздымалась от мысли, как он по мановению руки смог выставить в поле такую силищу. Все равно что сокол взлетел с охотничьей рукавицы. По его слову они готовы истреблять всех и вся. Вот она, единственная настоящая сила в мире. И от обладания ею голова у него шла кругом, словно от перестоявшего в сулее сладкого вина. По зову царя войско сходилось четырьмя частями, каждый размером с город. Это было не просто передвижение войск, а миграция народов. На север, юг и восток Артаксеркс разослал гонцов, но на запад слать не стал. Не хотел до срока настораживать брата. Вместо этого царствующий дом Ахименидов начал собирать силу, равную по числу песчинкам в пустыне. Шествуя по просторам державы, она обгладывала местность, все возрастая и возрастая. С Собязатый своего коня царь наблюдал приближение Тесоферна. В попытке проникнуть старейшина Витал с неотвязной назойливостью слепня, но его с холодной безучастностью отгоняли плотные ряды царских телохранителей. Артаксеркс уже жалел, что дал ему такой титул и сообразные ему привилегии. Царь сделал это ради забавы. Он знал, что его старый наставник неудобством походной жизни предпочел бы тихую уютную жизнь при дворе. Артаксеркс уже хотелось позабавиться и снова послать старика в поле, чтобы тот изобразил на своей физиономии притворную радость. Однако Тесоферн взялся исполнять свои новые обязанности столь ревностно, что царь был не на шутку удивлен. Своим крылом войска старик командовал неусыпно и сурово, указывая на ошибки в размещении и построении с такой навязчивостью, что на него пожаловалось полдесятка человек. Артаксеркс приказал их высечь. Трое померли, и жалобы резко прекратились. Артаксеркс понял, что уже устал от бесконечного числа вопросов касательно содержания всей этой солдатской прорвы, их еды питья, оснащение, не говоря уже о котелях, лошадях, кузнях, колесницах, шатрах, О боги! Он прикрыл глаза. Брат уже и без того обходился ему в необразимую сумму золота. Но почему он, царь царей, должен этим заниматься? Он соколиный охотник, А его войско сокол, гордо реющий в воздушных потоках. Повелитель, издали докладывал Тесоферн, лавируя так, эдак, чтобы быть различимым из-за плеч телохранителей. Повелитель, сегодня утром прибыл один из моих гонцов, птица всевеликий. Артаксеркс упорно не обращал на него внимания, желая только тишины. Его старому наставнику была присуща какая-то вздорная неугомонность. Странно, что он не подмечал ее в нем раньше. Бывают люди с душой безмятежной, тихой, дающей окружающим мир и покой. Тесфирн же постоянно стремился к обратному, оставляя за собой круги, подобные камню, брошенному в пруд сердитой рукой. Понятно, царь мог бы убить его одним лишь словом, брошенным кому-нибудь из караульных. Те вмиг отсекли бы надоеде голову или хотя бы язык. Впрочем, таким веяньем следует противвец. Он не ребенок, чтобы по своему капризу чудачить так и эдак. Его ответы должны быть взвешены. Но тем ужасней должна быть сила их воздействия. Повелитель, птица принесла известие о твоем брате. Не сдавался Тесафер. Царь наконец обратил на него взгляд. На солнце тучный старик побагровел и стекал потом, то лопнет или рухнет без чувств. Артаксерк с нетерпеливым взмахом велел его пропустить, и Тесафер не замедлил припустить трусцой, подобрав полы своей изрядно намокшей мантии. Сер терпеливо дожидался, когда слуги помогут старику расстелить коврик, на котором тот простерся, брезгливо припав толстым лицом к песчаной почве. Докладывай, мудрейший. Что там слышно о Кире? Повелитель, служба оповещения держит птичники в Сузах, Ларисе и Меспиле. Твой отец, будь он стократ благословен, отличался редкостной прозорливостью, обустроив все это. Его мудрость по-прежнему нас опекает. Разумеется, птичники есть и в Персиполе, Поэтому по возвращении сюда птицы приносят вести из других краев. Сколь предусмотрительно это оказалось. Тесоферн, рассказывай мне только о моём брате. Я желаю отдохнуть и принять ванну, а не выслушивать здесь тебя. Конечно, конечно, все велики. Лишь одна из птиц добралась до места, но с ней пришло сообщение об огромном войске, возглавляемом царевичем Киром. Все, как я и предрекал. Он направляется с запада от Царт. Что еще? Спросил Артаксеркс. Мудрейший смиренно потупил голову. Пока ничего, повелитель. Свитки на лапках птиц всегда крохотны, иначе они не поднимутся в воздух. Чудо уже то, что одному из голубей удалось проделать путь до Персиполя, миновав крылатых хищников, бури и злые чары пустынь. Под острым взглядом Артаксеркса он спохватился и закончил быстро. Больше ничего всевеликий. Вот и хорошо. Этого достаточно. Нам известно, где он был несколько недель назад. Тесаферно ответил кивком. Хорошо. Я собрал целый океан людей. Такого у меня может больше не получиться, так что хвала богам. В этот единственный раз я созвал все ратные силы державы, кроме тех, что на западе. Артаксеркс оглядел полки, шагающие по чаше пустыни, щурясь против пыли и стойкого ветра. Мне следует возблагодарить моего брата за то, что он позволяет мне пережить подобное. Я пытаюсь закрепить это в моей памяти. С тем чтобы вспоминать это во все времена, когда мне случится падать духом. Это просто несравненный по своей славе, воистину царственный вид. Тесоферн поднял голову на размеренно шагающей ряды. В нем не было той романтической струнки, которая словно по наследству кренилась в обоих сновьях Даре. Но ему нравилась сама грубая сила этого войска, такого громадного и многообразного больше не было во всем свете. Чего еще, казалось бы надо? Он ехал бок о бок с царем царей на правое дело уничтожать изменников. Сложно и представить что-либо более прекрасное в своей отрадности.